Глава 39-е Что же ты молчишь, Саргас? даран тихо рассмеялся. Люди хотят знать правду. Если ты не готов ее рассказать, то это сделаю я. Он подтолкнул вперед Нориса. Мальчишка дрожал, но держался стойко, глядя прямо на императора. Вот единственный истинный наследник. Даран поднял руку, указывая на мальчика и обращаясь к гостям. Ему пятнадцать лет, а значит, он уже имеет право на трон. Много лет назад Саргас де Марис отравил настоящего императора, а затем решил избавиться и от императрицы. Мой отец Альвар Ройс не предатель империи и никогда им не был. Он поплатился своей жизнью за то, чтобы спасти настоящего наследника». «Это ложь!» Рявкнул Саргас, и я занервничала. Он с такой силой сжал брошь, что, казалось, он вот-вот ее раздавит. «В таком случае проверь кровь мальчишки, Саргас. Перед всем народом тебе ведь нечего бояться», — ухмыльнулся Даран. «Пусть каждый увидит, кто на самом деле имеет право на трон». Я медленно пробиралась вдоль колонн ближе к трону. Я боялась, что Саргас совершит непоправимое. «Разумеется». Его тонкие губы тронула ледяная усмешка. Он вытянул вперед руку и разжал ладонь, протягивая дарану брошь. Я нутром чувствовала, что это ловушка. Интуиция настойчиво шептала, что Саргас догадался о подмене и прекрасно понимает, что именно сейчас держит в руках. В отличие от Амдира. Он выглядел напряженным и не сводил внимательного взгляда с броши. Вероятно, он до сих пор считал, что она — его единственный путь к императорскому трону. Стоило Дарану и Норису приблизиться ближе к возвышению, как случилось то, чего я и опасалась. Саргас ухмыльнулся и бросил брошь себе под ноги. «Не думай, что ты самый умный, Ройс!» — произнес он и попытался ее уничтожить, раздавив каблуком сапога. Я испуганно вскрикнула, и в тот же момент оживился Амдир. «Отец!» — гневно вскрикнул он и оттолкнул императора от броши, не позволив ему совершить непоправимое. «Уйди, глупец!» — взревел Саргас, едва удержавшись на ногах. Но Амдир ловко отбил брошь носком сапога в сторону, отбрасывая ее подальше от Саргаса. Император взревел от ярости. Его лицо побагровело, а глаза заискрились голубым свечением. И тут я осознала, что он пойдет на все ради сохранения власти. На все. Саргас резко выхватил из ножен серебряный кинжал и рванул Амдира к себе, прижав лезвие к его горлу. «Нет, — Недальновидный идиот! — прошипел он над духом сына. «Я разочарован в тебе! Ты все испортил! Но у меня всегда есть запасной план!» Толпа в зале ахнула. Некоторые из дам упали в обморок при виде этой ужасающей сцены. «Не шагу!» — прорычал Саргас, обращаясь к Дарну. «Одно движение, и я убью его! И тогда твой мальчишка умрет вместе с ним!» Зал застыл. Даже стража опустила оружие. Никто не осмелился пошевелиться. Дарен хищно прищурился. «Ты боишься, Саргас, боишься правды, но ты не осмелишься на убийство сына». «Думаешь?» — голос императора сорвался на крик. «Ты сам дал мне в руки этот козырь, и поверь, я непременно им воспользуюсь!» «Не посмеешь», — настаивал Даран и спокойно сделал шаг. И прежде чем кто-то успел его остановить, Саргас с яростным рыком вонзил кинжал в грудь Амдира. В зале раздались вопли ужаса. Женщины визжали, кто-то попытался броситься к двери, но стражники их остановили. Я затаила дыхание. Сердце сжалось от ужаса. Я смотрела на Нориса и на его грязную серую рубаху, ожидая увидеть на ней выступившую кровь. Ждала, что Нурис сейчас закричит и рухнет на пол. Но Норис стоял. Его глаза широко распахнулись от ужаса, но он был цел. Ни боли, ни крови, ни крика. Я покосилась на Мирай, и она довольно улыбнулась, глядя прямо мне в глаза, словно ждала моего немого вопроса. Она успела разорвать связь. Саргас понял это не сразу. Он стоял, застыв и мертвой хваткой вцепившись в кинжал, который торчал из груди Амдира. «Отец!» — в ужасе и с неверием прошептал Амдир и обмяк в руках отца. Император выпустил сына из рук, позволяя его телу упасть на мраморный пол и в ужасе отступил на шаг назад. Словно только сейчас осознав, что сделал. «Видишь, старик», — произнес спокойно Даран, «твоя дорога к трону пропитана кровью». И так было всегда. Саргас вскинул голову, с ненавистью глянув на живого Нориса, и яростно закричал. «Стража! Уничтожить их всех!» Толпа зашумела сильнее, раздираемая страхом и шоком. Пути выхода из зала были отрезаны. У одного выхода стояла дворцовая гвардия, готовая броситься на защиту своего императора, а у другого – люди дарана. Поэтому бедным гостям ничего не оставалось, как трусли жаться к стенам. Раздался боевой клич, и два разных мира столкнулись. К моему удивлению, генерал Белл выступил на стороне Дарона и теперь сражался плечом к плечу с Терианом. Зал мгновенно наполнился лязгом стали и вспышками магии. Гости визжали и бросались в стороны, пытаясь укрыться за колоннами. «Я уничтожу эту проклятую брошь!» рявкнул Саргас, наращивая магическую силу в руках. «Я вас всех уничтожу!» «Попробуй», — парировал даран и они сошлись в яростном бою. Искры летели от магических ударов. Саргас обрушивал свою силу на дарана но мой темный повелитель стоял как кремень. Я нашла взглядом брошь и осторожно двинулась к ней, стараясь не привлекать к себе внимания и затеряться в суматохе. Мир вокруг превратился в гул и хаос, но я не сводила взгляда с большого красного рубина на полу. И вот когда я уже протянула к ней руку, вдруг чье-то плечо с силой отбросило меня в сторону. Стражник, отразивший удар врага, случайно задел меня, и я рухнула на пол, захлебнувшись от боли в боку. Носок его ботинка встретился с брошью, и... Моя драгоценность покатилась прямиком под трон. — Да вы издеваетесь! — прошипела я, поднимаясь на ноги. — флин Что? Он уже обратился в зубастика, вероятно, решив, что теперь ему безопаснее в этом облике. Достань, проклятый артефакт из патрона и принеси его Норису! Да меня затопчут! Хлин! Протянуло угрожающе. С громкими ругательствами Флинн все же двинулся выполнять поставленную задачу. Как только брошь оказалась в острых зубах моего фамильяра, он поспешил к мальчишке. Норрис стоял неподалеку от тронного возвышения, бледный, уставший, но его глаза были полны решимости. Когда Флинн доставил ему брошь, он посмотрел прямо на меня. Я стиснула зубы и чуть заметно кивнула ему. «Ты знаешь, что делать!» произнесла шепотом. норис не мог меня услышать, но я была уверена, что он понял меня. Он нервно сглотнул, и его дрожащие пальцы сжали брошь в кулаке. Его лицо побледнело еще сильнее, но он сделал шаг вперед. Норис протянул свой указательный палец Флину, и мой фамильяр от души припечатал в подушечку свой острый клык. Как только капля крови капнула на Рубин, зал ослепил свет. Рубин вспыхнул ярким белым сиянием, и оно пронеслось по залу, как вихрь, отражаясь в мраморе и золотых колоннах. В этот миг мне показалось, что даже сам Норрис изменился. Стал выше, крепче, черты лица стали суровее и взрослее. В его внешности словно отразился весь его род. Все, кто сражался, замерли. Даже Даран и Саргас остановили свой бой. Все уставились на брошь. Краснорубин превратился в чистый прозрачный алмаз, сияющий ярким светом. Норис поднял брошь вверх и громко приказал: "Армия империи! Приказываю вам сложить оружие и преклонить передо мной колени!" Эхо его крика разнеслось по залу, и наступила полная тишина. Все взгляды были устремлены на мальчика, сияющего легким светом и сжимающего в руках брошь своего рода. Мгновение, и весь строй дворцовой гвардии бросил оружие, опустился на колени, склонив головы. Саргас побледнел, по залу пронесся первый шепоток. «Он действительно наследник? Он жив?» «Да здравствует император Норрис!» Послышался чей-то голос из рядов, и тут же сотни голосов слились в единый крик. «Да здравствует император! Да здравствует новый правитель!» Я закусила губу, чувствуя, как в носу защипало. «У нас получилось! Мы победили!» Вдруг сквозь ликующие крики толпы раздался оглушительный яростный рев. Саргас зарычал и, вскинув свой клинок, понесся прямо на нориса. Он рассекал воздух, готовясь к удару, и, наконец, вонзил его в грудь Дарну, что возник прямо перед норисом, загораживая мальчишку своим телом. Зал ахнул. Я вскрикнула от ужаса, а сердце застучало в усиленном ритме. Даррен дернулся от удара, но не упал. Лезвие пронзило его насквозь, магия клинка трещала и клубилась дымом, пытаясь разорвать плоть. Даррен посмотрел вниз на торчащий из груди меч и усмехнулся. «Все?» — с иронией протянул он и поднял глаза на Саргоса. «Доволен? Думал, я рассыплюсь в прах?» Саргос отшатнулся, но Даррен сам шагнул ближе, заставив клинок вонзиться еще глубже. Его губы изогнулись в усмешке. «Знаешь, это даже приятно. Щекотно. Не хочешь попробовать, Саргос? Ты, ты ненормальный!» Прошипел Саргас, отпуская рукоять клинка и отступая на несколько шагов назад. «Я? Ты только что убил собственного сына. Так у кого из нас проблемы с головой, падший император?» Толпа замерла, люди не верили своим глазам. Амдир лежал мертвый у трона, Норрис сиял светом броши, а бессмертный Даррен Ройс стоял, пронзенный магическим клинком, и насмехался над императором. Даран с силой вытащил клинок из своей груди и отбросил его в сторону. Рана медленно начала затягиваться прямо на глазах, оставив лишь пятно крови на рванной рубахе. «Видишь?» — он развел руки, как актер на сцене. «Ты не можешь меня убить. Забыл?» да. Саргас задрожал, его лицо исказилось яростью и страхом. Даран сделал еще шаг и приставил этот же клинок к горлу императора а вот я могу очень многое но не мне решать твою судьбу он повернулся к норису и громко произнес скажи слово император норис и я исполню приговор норис вновь обратился к толпе этот человек больше не император его эпоха закончилась Саргас попытался вырваться но клинок дарона уперся в его шею ты хочешь моей смерти мальчишка прохрипел он «Думаешь, ты лучше меня? Думаешь, сможешь удержать власть?» норис выпрямился. Черты его лица заострились. «Я не ты! Я не стану топить империю в страхе и крови!» «Тогда что прикажешь?» — язвительно спросил даран не отрывая взгляда от Саргаса. «Казнить этого идиота? Или подаришь ему жалкую жизнь и обречешь на вечные страдания?» Норрис посмотрел Саргасу в глаза и сжал брошь так сильно, что побелели костяшки пальцев, словно только что вспомнил, от чьей руки пали его родители, кто именно сделал его сиротой. Он поморщился от отвращения и презрения и твердо произнес. «Он будет лишен всего! Власти, имени и свободы! С этого дня Саргас никто!» Я обрекаю его на заточение. Пусть он узнает, каково это, каждый день видеть лишь темноту». Зал взорвался возгласами. Кто-то кричал «Да здравствует, Норрис», кто-то просто ахал от дерзости этого решения. Даррен оттолкнул Саргаса, и он упал к ногам стражников. «В темницу его!» Те подхватили его под руки и поволокли прочь. А в зале все громче и громче звучало «Да здравствует император норис Мы с Дарреном встретились взглядами. Он улыбнулся мне и зашагал в мою сторону. Медленно, лениво. Подошел почти вплотную и, обняв за талию, притянул к себе. Я осторожно коснулась его свежей раны и подняла на него взгляд. «Ну, вот и все», — прошептала тихо. «Все закончилось». «Можно и так сказать». Я смотрела на дарана ощущая себя слепым котенком в этом мире, совсем не зная, что будет дальше. «Получается, я свободна?» — спросила я, разглядывая его красивое лицо. «Кто сказал тебе эту чушь?» — поморщился даран и подался еще ближе. Наши носы соприкоснулись. «Но «Ну, ты же сам сказал, что когда все закончится...» «Мало ли, что я говорил, мне понравилось тебя защищать». «Но теперь меня не от кого защищать». «Вулочка, вот ты где!» — бесклявый голос Мулина заставил меня вздрогнуть. «Русь, а ну, уйди от нее, убери от нее свои ручища!» «Говоришь, не от кого?» Губа Дарына тронула улыбка. «Беру свои слова назад». «Так-то лучше!» Выдохнул он мне в губы и поцеловал.